Летом 1861 года дело дошло до ожесточенной борьбы внутри министерства, которое описано в нижеследующем письме военного министра фон Роона от 27 июня. Здесь и далее речь идет о конфликте, разразившемся между королем и министерством в 1861 году по вопросу о присяге. Фридрих Вильгельм IV умер 2 января 1861 года, При его вступлении на престол в 1840 ему была принесена присяга на верность. Новый король Вильгельм I пожелал сохранить эту древнюю присягу подданных на верность королю, однако большинство стоявшего тогда у власти Министерства новой эры решительно выступило против этого требования, считая, что принятая в 1850 году Конституция исключает возможность принесения подобной присяги. На стороне короля остался один Роон. После долгих колебаний король, не желавший отступать, не побоявшийся нанести ущерб своей популярности, поручил все же Руону начать с Бисмарком переговоры о вступлении в министерство, рассчитывая на его поддержку. Однако раньше, чем Бисмарк успел приехать в Берлин, король фактически отступил. 3 июля он опубликовал манифест, в котором заменял принесение присяги торжественной коронацией. Берлин, 27 июня 1861 года. Вы, вероятно, в общем знакомы с принявшим теперь критический оборот вопросам о присяге. Положение накалилось до разрыва. Король не может идти на уступки, не погубив навсегда себя и корону. Большинство министров также не уступят. Этим они вспороли бы себе свои безнравственные животы и уничтожили бы себя политически. Они не способны поступить иначе, чем быть и оставаться непокорными. До сих пор я, занявший в этом жгучем вопросе совершенно противоположную позицию и Мантейфель, с трудом убеждаем короля не сдавать позиции. Он бы пошел на этот шаг, если бы я ему посоветовал, но я молю бога, пусть лучше он вырвет у меня язык, но не согласится. Но я одинок, совершенно одинок. Эдвин Мантейфель уезжает сегодня в крепость. Вчера король наконец разрешил мне обозначить для него других министров. Он стоит на неутешительной точке зрения, что кроме Шталя и Ко мы не найдем людей, которые сочли бы допустимой присягу с принесением клятвы. Меня интересует, считаете ли вы исконный обычай принесения присяги монарху посягательством на Конституцию? Если вы ответите утвердительно, значит, я ошибался, полагая, что вы разделяете мое мнение. Если же вы согласны со мной и полагаете, что соображение моих любезных партнеров, что будто они считают себя не в состоянии поступить так же, является доктринерским шарлатанством, следует из политических обязательств и диктуется партийной позицией в политике, тогда и вы не будете колебаться и вступите в Совет Короля, чтобы подобающим образом разрешить вопрос о присяге. Тогда вы также найдете способ безотлагательно подготовиться к назначенному отъезду в отпуск и без промедления известить меня по телеграфу. Достаточно будет написать «Да, приеду». Будет лучше, если вы сможете указать дату прибытия. Шлейниц уедет в любом случае, независимо от вопроса о присяге. Это решено. Но еще не ясно, чей вам нужно будет взять портфель, его или Шверина. Его величество склоняется, по-видимому, в пользу второй возможности. Но это уже дальнейшая забота. В первую очередь надо убедить короля, что он сможет составить такое министерство, какое ему нужно, не меняя явным образом системы. Также я обратился с такими же вопросами к президенту фон Мюллеру и фон Зельхину, но они еще не ответили. Положение безрадостное. Король жестоко страдает. Ближайшие члены его семьи против него и советуют ему пойти на худой мир. Упаси его, Господь, поддаться. Если он согласится, мы на всех парусах въедем в болото парламентарного правления. Я горю в деловой лихорадке. Возросшее бремя вместе со всем этим политическим бедствием того и гляди раздавит меня, но добрый конь падает мертвым и не отказывается служить. Деловые хлопоты оправдывают и лаконичность этих строк. Добавлю только одно. Я сжег за собой мосты и поэтому уйду, если король уступит, хотя это само собой разумеется. Это письмо вам доставит английский курьер, как обещал Шлиффен. Отвечайте мне немедленно по телеграфу. Я ответил 2 июля. «Ваше послание прибыло сюда через англичанина вчера в бурю и в ливень и нарушило мой покой, прервав мечты о спокойном времени, которое я намеревался провести в Рейнфельде», попивая Киссинген. «Спокойный спор между влечением к молодым глухарям и желанием повидать жену и детей, резким диссонансом вторглась ваша команда. На коня я стал ленивым, сонным и малодушным с тех пор, как болезнь подорвала мой организм». Рейнфельд, имение Путкамера. Бисмарка. Но к делу. Я не слишком хорошо понимаю, как спор о присяге смог приобрести такое значение для обеих сторон. В правовом отношении я не сомневаюсь, что король вовсе не вступит в противоречие с конституцией, если примет присягу по традиционной форме. Он имеет право требовать от каждого подданного в отдельности и от каждой корпорации своей страны принесения присяги, когда и где ему вздумается. И если у моего короля спаривают право, которое он хочет и может осуществлять, то я чувствую себя обязанным бороться за это право, хотя бы я сам и не был, не верил в практическую важность его осуществления. Поэтому я телеграфировал Шлифину, что считаю верным то юридическое основание, на которое должно опираться новое министерство, и объясняю доктринерским упрямством отрицательную позицию противоположной партии, то значение, какое она придает недопущению акта присяги». Если я добавил, что иные возможности мне непонятны, то подразумевал не личности и дарования, благодаря которым мы могли бы взяться за дело, но программу, с помощью которой нам пришлось бы действовать. На мой взгляд, здесь и заключается вся трудность. По сложившемуся у меня впечатлению, основная слабость нашей политики состояла до сих пор в том, что мы показывали себя либералами в Пруссии и консерваторами за границей, низко ставили права нашего короля, а права иностранных государей слишком высоко. Это естественный результат дуализма между конституционным направлением министров и легитимистским направлением, предававшимся нашей внешней политике личной воле Его Величества. Мне было бы нелегко отважиться принять наследство Шверина, тем более я считаю недостаточным капиталом для этого мое здоровье в его сегодняшнем состоянии. Если бы это и произошло, я бы и во внутренних делах чувствовал необходимость другого направления нашей внешней политики я думаю что только через поворот нашей внешней политики можно укрепить позицию короны внутри страны и избавить ее от давления которому в противном случае она фактически не в состоянии будет долго противостоять хотя я и не сомневаюсь в том что средств для этого достаточно давление паров изнутри по видимому достаточно сильно иначе непонятно как нашу общественную жизнь могут до такой степени волновать ничтожества вроде штибера шварка макдональда Пацке, Твестена и тому подобных. За границей будут недоумевать, как и почему проблема с присягой могла взорвать кабинет. Можно было бы подумать, что гнетущее, дурное управление в течение долгого времени так восстановило народ против власти, что теперь при малейшем дуновении ветра вспыхивает огонь. В немалой степени наша политическая незрелость повинна в том, что мы спотыкаемся на каждом шагу. Однако за последние 14 лет мы привили нации вкус к политике и не сумели удовлетворить ее аппетит. Теперь она ищет себе пищу в помойных ямах. Мы почти так же числавны, как французы. Когда нам удается убедить себя, что мы пользуемся уважением за границей, тогда и дома нам многое нравится. Но если нам кажется, будто любой мелкий вюрцбуржец смеется над нами и презирает нас, будто мы сносим все это, трусим и надеемся, что императорская армия защитит нас от Франции, Тогда мы видим внутренние недостатки в каждом закоулке, и любой газетный писака, горланящий против правительства, оказывается тогда прав. Здесь и далее Бисмарк именует вюрцбуржцами средние и малые немецкие государства, представители которых собрались 24-27 ноября 1859 года в городе Вюрцбурге на конференцию, направленную против Пруссии. Ни один владетельный дом от Неаполя до Гановера не поблагодарит нас за нашу симпатию, а ведь по отношению к ним мы проявляем подлинно евангелистскую любовь к врагу в ущерб безопасности собственного трона. Моему государю я предан вплоть до Вандей, но ради всех остальных я вовсе не чувствую себя обязанным хотя бы пальцем шевельнуть. Вандея департамент в Западной Франции являвшийся очагом контрреволюционного монархического восстания во время французской буржуазной революции конца XVIII века. Бисмарк хочет сказать, что он готов защищать права монарха в любой форме, вплоть до выступления с оружием в руках. «Я боюсь, что слишком расхожусь во взглядах с нашим всемилостивейшим государем, и что он едва ли найдет меня подходящим человеком для вступления в Совет Короны. Если он вообще захочет воспользоваться моими услугами, то, скорее всего, во внутренних делах. Впрочем, на мой взгляд, это не имеет значения, так как я не ожидаю успешных действий от правительства в целом, если наша внешняя политика не будет более твердой и менее зависимой от династических симпатий. По недостатку доверия к самим себе мы пытаемся на них опереться, хотя они не могут служить опорой. Да, она нам и не нужна. Имея в виду выборы, жаль, что разрыв происходит именно в такой форме. Верноподданная масса избирателя не поймет спора о присяге, а демократия исказит его смысл было бы вернее ни в чем не уступить Кюне в военном вопросе, прервать отношения с палатой, распустить ее и этим показать нации, как король относится к этой шайке. В 1861 году Ландтаг постановил по предложению депутата Кюне разрешить и спрашиваемые правительством кредиты на армию лишь как экстраординарный. Ландтаг делал тем самым серьезный шаг к конституционному конфликту, разыгравшемуся уже в следующем году. Пожелает ли король, если это будет необходимо, прибегнуть к такой мере зимой? Я не полагаю, что выборы на этот раз были удачными. Впрочем, именно присяга даст королю кое-какие средства повлиять на них. Но все-таки своевременный распуск после явных эксцессов большинства весьма целительное средство, самое надежное, при помощи которого можно восстановить здоровое кровообращение. Я имею возможности исчерпывающе изложить в письме свою точку зрения на положение дел, с которым я мало знаком, и не рискую доверить бумаге много из того, что мне хотелось бы сказать. Получив сегодня разрешение на отпуск, в субботу я отправлюсь отсюда морем. Во вторник утром надеюсь быть в Любике, а вечером в Берлине. Выехать раньше не смогу, потому что император хочет еще повидаться со мной. Это письмо тоже придется английским курьером. Подробности значит устно». Прошу передать сердечный привет вашей супруге, преданный вам друг фон Бисмарк. Привожу здесь некоторые письма из моей переписки с королем Людвигом, которые способствуют верной характеристике этого несчастного монарха. Намек на помешательство Людвига и на обстоятельства его смерти. В 1886 году консилиум врачей признал его помешательство неизлечимым. Через несколько дней после этого Людвиг утонул в озере во время прогулки в лодке вместе с сопровождавшим его врачом. Да и сами по себе они могут снова приобрести актуальный интерес. Официальные обращения приведены только в первых письмах. Версаль, 27 ноября 1870 года. «Всепредсветлейший державный король! Прошу ваше королевское величество принять изъявление моей благоговейной признательности за милостивые сообщения переданные мне по повелению вашего величества графом Гольнштейном. Чувство благодарности, которое я питаю к вашему величеству, имеет более глубокое основание, нежели одни только личные чувства, ибо мое служебное положение дает мне возможность оценить великодушные решения вашего величества, коими вы содействовали с самого начала и вплоть до предстоящего окончания этой великой национальной войны, объединению и могуществу Германии. Письмо написано во время франко-прусской войны 1870-1871 годов. «Но не мне благодарить Баварский королевский дом за подлинно немецкую политику вашего величества и за героизм вашего войска. Это долг немецкого народа, это дело истории. Я могу лишь засвидетельствовать, что до конца жизни буду благоговейно предан и искренне признателен вашему величеству и всегда сочту за счастье, если мне удастся оказать вашему величеству какую-либо услугу». «Почтительнейше сообщаю, что в вопросе о титуле германского императора, по моим соображениям, самое главное, чтобы инициатива исходила только от вашего величества и более ни от кого, в особенности не от народного представительства. Могло бы сложиться ложное представление, если бы вопрос не был поставлен благодаря свободной, хорошо взвешенной инициативе самого могущественного из примыкающих к союзу государей. Я позволил себе вручить графу Гольнштейну проект, который будет направлен моему всемилостивейшему королю, и по его желанию, соответствующими редакционными изменениями, другим членам Союза. В основу этой декларации положен принцип, которым действительно проникнуты немецкие племена. Германский император – их соотечественник, король прусский – их сосед. Титул же «германского императора» означает лишь, что связанные с этим права основаны на добровольном вручении ему полномочий германскими князьями и племенами. История насучит что высокому европейскому достоинству великих княжеских династий Германии, включая прусскую, наличие избранного ими германского императора никогда не было помехой. Почтительнейше пребываю вашего величества нижайшим и глубоко преданным слугой фон Бисмарк. Любезный граф. Титул графа был пожалован Бисмарку в 1865 году. Титул князя в 1871. С особым удовольствием я заметил, что вы нашли время выразить мне воодушевляющие вас чувства, несмотря на ваши многочисленные и нетерпящие отсрочки дела. Приношу вам за это горячую признательность, ибо я высоко ценю дружеское расположение человека, на которого с гордостью и радостью смотрит вся Германия. Вашему королю, моему любезному и высокочтимому дяде мое письмо вручат завтра. От всего сердца желаю, чтобы мое предложение нашло полное сочувствие у короля и у прочих членов Союза, которым я также писал, и у всей нации. Меня радует сознание, что благодаря положению, занимаемому мной в Германии, я мог в начале и при окончании этой достославной войны сделать твердый шаг на пользу национального дела. Но в то же время питаю стойкую надежду, что Бавария и впредь сохранит свое положение, так как оно вполне сочетается с честной и прямодушной союзной политикой, и, вернее всего, может помешать пагубной централизации. То, что вы сделали для немецкой нации, величественно, бессмертно, и я могу сказать без лести, что вам принадлежит самое почетное место в ряду великих людей нашего времени. Да продлит Господь вашу жизнь на много-много лет, чтобы вы могли продолжать свою деятельность на благо и процветание нашего общего Отечества. Примите, любезный граф, искренний привет, с коим я пребываю неизменно вашим искренним другом. Людвиг Гоген Швангау. 2 декабря 1870 года. Версаль, 24 декабря 1870 года. Всепресветлейший король, всемилостивейший государь, благожелательное письмо вашего величества, врученное мне графом Гольнштейном, дает мне смелость вместе с признательностью за милостивое содержание этого письма принести вашему величеству мои почтительнейшие поздравления с наступающим Новым годом. Едва ли Германия когда-то была так уверена в том, что Новый год принесет ей осуществление ее национальных устремлений. Когда заветные мечты осуществятся, когда объединенная Германия добьется того, что она будет в состоянии своими собственными силами обеспечить себе мир в прочных границах, не стесняя вместе с тем свободного развития отдельных членов Союза, решающий голос, который Ваше Величество имели в преобразовании нашего общего Отечества, навеки заслужит благодарность немецкого народа и никогда не будет забыт историей. Ваше Величество, совершенно справедливо полагаете, что я также не ожидаю ничего доброго от централизации, но думаю, что наиболее подобающей немецкому духу формой государственного развития является поддержание прав, которые союзная Конституция обеспечивает отдельным членам Союза. Я нахожу вместе с тем, что в этом вернейшая порука против тех опасностей, кои могут угрожать праву и порядку при свободном развитии современной политической жизни. Враждебность, какой вся республиканская партия в Германии отнеслась к инициативе Вашего Величества и союзных князей по поводу реставрации императорского титула, доказывает, что последнее вполне согласуется с монархическо-консервативными интересами. Прошу Ваше Величество милостиво верить тому, что я почту себя счастливым, если мне удастся сохранить всемилостивейшее расположение Вашего Величества фон Бисмарк. Любезный граф, в знак благодарности за ваши выдающиеся заслуги в деле заключения германских союзных договоров, я жалую вас прилагаемой при всем звездой с бриллиантами к уже имеющемуся у вас нашего дома ордену святого Губерта. Главным образом, благодаря вашему содействию, справедливые интересы Баварии были приняты на этих переговорах во внимании, поэтому вы, любезный граф, можете видеть в этом пожаловании не только жест простой обходительности, но и выражение моей дружеской к вам благосклонности, на которое вы имеете очевидное право. Орденский девиз «Верность без колебаний» является также и моим девизом. Бавария, руководствуясь им, будет честным союзником Пруссии и гармоничным звеном империи. Выражаю еще раз свое постоянное и особливо благожелательное к вам отношение. Шлю вам, любезный граф, мой искренний привет, неизменно пребывая вашим искренним другом. Людвиг. Мюнхен. 22 марта. 1871 года. «Любезный князь, мне было бы не только в высшей степени интересно, но и принесло бы самую живую радость побеседовать с вами и лично выразить вам, любезный князь, чувство глубокого уважения, которое я к вам питаю. Гнусное покушение, за неудачу которого я всегда буду благодарить Бога, как я узнал с подлинным сожалением, крайне плохо повлияло на ваше здоровье, столь драгоценное для меня, и на ход вашего лечения». Поэтому я не решаюсь просить вас приехать ко мне в горы, где я живу в настоящее время. От всего сердца благодарю вас за ваше последнее письмо, которое доставило мне искреннюю радость. Я твердо надеюсь на вас и вполне уверен, что вы используете, как вы сами сказали, моему министру фонд Фредшнеру все свое политическое влияние, чтобы в основу нового порядка вещей в Германии был положен федеративный принцип. Да сохранит Господь вашу бесценную для всех нас жизнь на много лет. «Ваша смерть, точно так же, как и кончина, столь глубоко чтимого мною императора Вильгельма, была бы большим горем для Германии и для Баварии. Шлю от всего сердца мои наилучшие пожелания, любезный князь, Я остаюсь с особым уважением и глубоким доверием вашим искренним другом». Гогеншвангау, 31 июля 1874 года. Людвиг. Киссинген, 10 августа 1874 года. «Всепресветлейший король, всемилостивейший государь, помышляя закончить лечение и покинуть Киссинген, я не могу не принести еще раз вашему величеству мою глубочайшую благодарность за все милости, оказанные мне здесь вашим величеством, особенно за ваше милостивое письмо от 31-го прошлого месяца. Я глубоко осчастливен доверием, которое ваше величество высказали мне в этом письме, и всегда буду стремиться заслужить его. Порукой тому служат не только мои личные чувства». Ваше величество может вполне рассчитывать и на те гарантии, вытекающие из самой сущности имперской конституции. Последняя основывается на федеративном начале, утвержденном союзными соглашениями, и любое нарушение конституции означает нарушение соглашений. В этом и состоит отличие нашей общей имперской конституции от конституции всякой другой страны. Права Вашего величества являются неотделимой частью имперской конституции. И основываются поэтому на тех же прочных правовых основах, как все учреждения империи. Германия имеет теперь в лице своего Союзного Совета, а Бавария в лице своего достойного и разумного представительства в Союзном совете твердую гарантию против всяких попыток, искажений при увеличении стремлений к единству. По Конституции Германской империи от 16 апреля 1871 года наряду с Общей имперской палатой депутатов Рейхстагом.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 фон Бисмарк. Фридрих Руэ, 2 июня 1876 года. «Ваше Величество, как написал мне барон Вертерн, и в этом году милостиво предоставили в мое распоряжение экипаж из королевских конюшен для поездки в Киссинген. Надеюсь, я буду иметь возможность последовать совету врачей и поехать и этим летом для исцеления туда, где я обрел его два года тому назад» как Ваше Величество изволили милостиво напомнить высочайшем повелении от 29 апреля. В Турции дела принимают угрожающий характер и могут потребовать усиленной дипломатической работы. Речь идет о событиях, связанных с восстаниями в Черногории, Болгарии и Сербии против турецкого владычества. Но среди европейских держав Германия всегда будет в наиболее удобном положении и еще долго или, во всяком случае, дольше других будет оставаться в стороне от тех осложнений, Которые угрожают европейскому миру на почве восточного вопроса. В силу этого я не теряю надежды посетить Киссинген через несколько недель, и почтительно прошу Ваше Величество, благосклонно принять мою нижайшую благодарность за милостивую заботу обо мне. Фон Бисмарк: Я искренне счастлив, что надежда посетить Кисинген, высказанная в вашем драгоценном письме от 2 числа сего месяца, оправдалась. От души вас приветствую в моей стране и грею себя приятной надеждой что ваше столь драгоценное для империи здоровье будет вновь восстановлено целебными источниками Баварии. Дай Бог, чтобы общее желание всех немецких государей о сохранении мира осуществилось, и чтобы вы, любезный князь, смогли таким образом использовать столь необходимый для вас отдых от напряженной работы. Целуя ручку княгини и посылая вам, любезный князь, самый сердечный привет, всегда остаюсь вам благожелательным и искренне преданным другом. Берг. 18 июля 1876 года. Людвиг. Киссинген. 5 июля 1876 года. Увы, политика не дает мне полного спокойствия, столь необходимого на водах. Бесплодная работа дипломатов, вызванная недействительной опасностью, угрожающей миру, по крайней мере, в отношении Германии, а общим тревожным состоянием и беспокойством. Эта работа, И не может быть плодотворно, покуда борьба в границах Турции не приведет к какому-нибудь решению. Чем бы она ни кончилась, соглашение между Россией и Англией всегда будет возможно при наличии прямодушия с той и другой стороны, поскольку и до тех пор, поскольку и пока Россия не стремится захватить Константинополь. Гораздо труднее будет долговременное примирение интересов Австро-Венгрии и России, хотя до сих пор между обоими императорскими дворами еще не нарушено согласие. «Я твердо надеюсь заслужить высочайшее одобрение вашего величества тем, что считаю поддержание этого согласия основной задачей германской дипломатии. Германия была бы поставлена в достаточно трудное положение, если бы ей случилось выбирать между этими двумя настолько дружественными соседними державами. Я убежден, что действую в духе вашего величества и всех немецких государей, защищая в нашей политике тот ключевой принцип, что Германия – может добровольно вступить в какую-либо войну не иначе, как защищая бесспорно немецкие интересы. Я смею думать, что пока турецкий вопрос не выходит за границы Турции, он не касается таких интересов Германии, из-за которых ей стоило бы воевать. Подобным образом борьба между Россией и одной западной державой или обеими может разгореться и без вовлечения в нее Германии. В случае разногласия между Австрией и Россией положение было бы гораздо затруднительнее. Но я верю, что свидание обоих монархов в Рейхштадте будет плодотворным и послужит укреплению их дружбы. К счастью, император Александр хочет мира и признает положение Австрии в отношении южнославянского движения более затруднительным и обязывающим, нежели положение России. У России задеты лишь интересы внешней политики, а у Австрии же – жизненные интересы внутренней политики. Фон Бисмарк. С большой радостью я узнал о благоприятном ходе вашего лечения. Благодарю вас тысячекратно за эту радостную весть и от души желаю, чтобы неприятные последствия утомительного лечения кисингенгскими водами также вскоре пропали. Я вам чрезвычайно обязан, любезный князь, за столь ясное изложение нынешней политической ситуации. Я восхищен дальновидностью и государственной мудростью высказанных вами политических соображений позиции Германии в отношении нынешних и угрожающих в будущем осложнений за границей. Не стоит говорить, что ваши напряженные усилия, направленные на поддержание мира, вызывают во мне самое горячее понимание и безграничное доверие. От души желаю, любезный князь, чтобы успех германской политики и благодарность немецких государей и племен застали вас в добром здравии и бодрости. К этому искреннему пожеланию прибавляю самый сердечный привет и уверение в безупречном почтении и глубочайшем доверии, с коими, любезный князь, неизменно пребываю вашим искренним другом. Гогеншвангау, 16 июля 1876 года. Людвиг. Киссинген, 29 июня 1877 года. Я не мог избежать множества дел во время моего лечения, ибо так чинил всяческие затруднения в вопросе о моем заместителе, бороться с которыми мне тогда не позволяло здоровье. И таким образом я был вынужден контрассигнировать бумаги, даже будучи в отпуске. Это одно из средств, с помощью которых большинство в Рейхстаге добивается установления того, что понимают под названием ответственного имперского министра. Я же постоянно сопротивляюсь этому, но не чтобы оставаться единственным министром, но ради ограждения конституционных прав Союзного Совета и его высоких поверителей. Только в ущерб им могут быть наделены полномочия имперские министерства, учреждения которых у нас добиваются. Мы бы тогда вступили на путь централизации, который, думаю, вряд ли послужил бы в будущем ко благу Германии. Конституция не только дает моим непрусским коллегам по Союзному Совету право и обязывает их открыто помогать мне в борьбе против введения имперских министерств и тем самым разъяснять, что я защищаю не только министерское единовластие канцлера, но и права союзников и министерские полномочия Союзного Совета. В конце концов, это является также их политической задачей. Когда я высказал это Пфрэцшнеру, я полагаю, поступил согласно со взглядами Вашего Величества. Я уверен, что представитель Вашего Величества в Союзном Совете вместе с прочими своими коллегами облегчит мне борьбу с Рейхстагом, который настаивает на учреждении ответственных имперских министерств. Если выбор Вашего Величества пал, как я слышал на господина фон Рудгарта, то, судя по тому, что говорил мне о нем Гогенлое, я должен почтительнейше благодарить вас за это назначение». Думаю, что мне удастся обсуждать с ним вполне чистосердечно не только внутренние, но и внешние дела империи. Это очень важно, если речь идет о представителе вашего величества и в служебном отношении, и лично для меня. Сегодня ваше положение по отношению к другим государствам такое же, каким оно было и в течение всей зимы. Все еще есть надежда, что война минует нас. Доверие России к тому, что она сможет полагаться на надежность нашей добрососедской политики, выросло в то же время крепнет надежда на то, что нам удастся избежать событий, против которых Австрия была бы вынуждена принять меры, охраняя свои собственные интересы. Мы, как и прежде, стараемся поддерживать дружеские отношения между двумя империями, и старания наши весьма успешны. Наша дружба с Англией пока от этого не пострадала. Слухи, будто Германия подумывает о приобретении Голландии, пущенные при английском дворе политическими интриганами, были приняты. И то временно, лишь в высших дамских кругах. Наведчики работают без устали, но те, кто им верит, видимо, уже устали. Внешняя политика империи при таком положении дел может обратить неослабное внимание на вулкан, находящийся на Западе, который за последние 300 лет так часто угрожал Германии своими извержениями. Я не обращаю внимания на заверения, которые доходят до нас, и не могу посоветовать империи ничего другого, как только ждать возможного нового нападения во всеоружии в полной боевой готовности. Фон Бисмарк «Пользуюсь случаем, любезный князь, чтобы высказать вам свое чрезвычайное беспокойство по поводу известия о вашем предполагаемом выходе в отставку. Учитывая все возрастающее уважение, которое я испытываю лично к вам и мое доверие к федеральному началу вашей государственной деятельности, такое событие было бы крайне прискорбно как лично для меня, так и для моей страны. К великому моему счастью этого не случилось, и я от души желаю, чтобы империя, верная ей Бавария, еще долго могли пользоваться вашей мудростью и энергией. Также, любезный князь, примите мою неподдельную благодарность за сообщаемое вами радостное известие о надеждах на поддержание мира и за уверение, что фон Рутгард, посланник, назначенный мной в Берлин, будет принят вами благосклонно и с глубоким доверием. Ваше отношение к вопросу об учреждении ответственных имперских министерств все чаще дающему о себе знать, показывает, что в вашем лице мы имеем могучий оплот и защиту прав союзных князей. Меня весьма успокоили ваши слова, любезный князь, что вы видите будущее благо Германии не в централизации, которая была бы достигнута учреждением подобных министерств. Заверяю вас, что я приложу все силы к тому, чтобы непременно обеспечить вам в борьбе за сохранение основ имперской конституции, самую чистосердечную и полную поддержку со стороны моих представителей в Союзном Совете, к коим, без сомнения, примкнут и уполномоченные прочих государей. Людвиг. Берг, 7 июля 1877 года. Киссинген, 12 августа 1878 года. Позволю себе повергнуть к стопам Вашего Величества мою почтительнейшую благодарность за милостивое распоряжение данная и в нынешнем году королевской придворной конюшни на время моего пребывания здесь и за милостивые слова, которые передал мне министр фон Пфрешшнер по высочайшему повелению Вашего Величества. Политика, которую Ваше Величество во всемилостивейшем письме Вашим признали вполне целесообразной для Германии, нашла на Берлинском конгрессе свое завершение. «Мир нам обеспечен, опасность конфликта между Австрией и Россией устранена» а наши отношения с обеими дружественными соседними империями сохранены и укреплены. В особенности я радуюсь тому, что у нас получилось внушить Венскому кабинету и населению Австрийской империи доверие к нашей политике, а также укрепить это доверие, возникшее так недавно. И впредь, руководя внешней политикой империи в указанном направлении, я надеюсь заслужить высочайшее одобрение вашего величества. Сообразно с этим я постараюсь повлиять на Порту и на другие государства, чтобы по мере сил облегчить дипломатическим вмешательствам трудную задачу, которую Австрия взяла на себя, увы, несколько поздно. Гораздо сложнее в настоящее время задачи внутренней политики. После смерти кардинала Франчи мои переговоры с Нунцием нисколько не подвигаются по причине ожиданий инструкций из Рима. А в инструкциях, которые привез архиепископ Новокисарийский, требовалось, чтобы в Пруссии было восстановлено положение до 1870 года, если и не в форме договора, то хотя бы фактически. Такие принципиальные уступки немыслимы ни с той, ни с другой стороны. Папа фактически не способен чем-либо возместить нас. Партия Центра, враждебное государству пресса, польская агитация не послушают папы, даже если его святейшество и вознамерился бы приказать этим элементам поддержать правительство. Хотя силы, объединенные в партии Центра, борются в настоящее время под знаменем Папы, но они сами по себе враждебны государству и будут таковыми, даже если они не могут более прикрываться знаменем католицизма. Их связь с партией прогрессистов и социалистами, основанием которой является враждебное отношение к государству, не зависит от дискуссий по церковным вопросам. Избирательные округа, из которых пополняется центр, по крайней мере, в Пруссии, включая дворян Вестфалии и Верхней Силезии, которыми руководят и иезуиты, и которых они с умыслом направляют на ложный путь, были под действием демократических принципов в оппозиции правительству и до возникновения спора о церковных делах. В таких обстоятельствах папский престол не способен предложить нам никакого эквивалента за те уступки, каких он от нас требует, учитывая, что он в настоящее время не может оказывать влияние на иезуитов, занимающихся германскими делами. Бессилие Папы без их поддержки обнаружилось особенно ярко на дополнительных выборах, когда католики, вопреки воле Папы, подавали голоса за социалистических кандидатов. А доктор Моуфанк в Майнце публично принял на себя известные обязательства по этому вопросу. Переговоры, ведущиеся здесь с Нунцием, не могут продвинуться с этапа предварительной рекогностировки. От них у меня сложилось такое впечатление, что пока нет возможности их закончить, но я думаю, все-таки надо стараться, чтобы они не были окончательно прерваны». Этого, кажется, желает и Нунций. Времени, несомненно, полагают, что мы нуждаемся в поддержке сильнее, чем на самом деле, и преувеличивают помощь, которую они, при самом добром желании, могут оказать нам в парламенте. Новые выборы в Рейхстаг переместили центр тяжести гораздо более вправо, чем ожидалось. Перевес либералов уменьшился и даже сильнее, чем показывают цифры. Предлагая распустить парламент, я не сомневался, что избиратели больше расположены к правительству, чем депутаты. В итоге многие депутаты, избранные вновь, несмотря на их оппозицию, правительству смогли добиться переизбрания, только пообещав поддержку правительству. Если они не сдержат своего обещания и придется опять распустить парламент, то они потеряют доверие избирателей и больше не будут избраны. Следствием ослабления связи между депутатами либеральной партии и Центра будет, рискую думать, большая сплоченность союзных правительств. Растущая угроза социал-демократии, увеличение с каждым годом опасной разбойничьей шайки, обитающей рядом с нами в самых крупных городах, отказ со стороны большинства Рейхстага помочь правительству в борьбе с этой угрозой, все это в конце концов принуждает немецких государей, их правительства и всех приверженцев государственного порядка к солидарности и самозащите. И демагогические нападки ораторов и прессы не одолеют ее до тех пор, пока правительства будут действовать единодушно и решительно, как в настоящее время. Цель Германской империи – правовая защита, а парламентская деятельность при существующего ныне Союза государств и Городов рассматривалась только как средство для достижения целей Союза, но вовсе не как самоцель. Я надеюсь, что проведение Рейхстага, избавить союзные правительства от необходимости когда-нибудь делать практические выводы из этого правового положения. Но я сомневаюсь, что большинство избранного ныне Рейхстага будет подлинным выразителем бесспорно лояльно и монархически настроенного большинства немецких избирателей. Если этого не случится, на повестку дня снова встанет вопрос о распуске Рейхстага. Однако я не думаю, что подходящий для этого момент наступил уже нынешней осенью. Если правительству придется снова обратиться к избирателям, тогда вопрос о хозяйственной и финансовой реформе, если только он будет правильно воспринят народом, явится прекрасным орудием в руках союзных правительств. Но для этого нужно, чтобы этот вопрос обсуждался в Рейхстаге, а это не может случиться раньше зимней сессии. Необходимость увеличить доходы, повысив косвенные налоги, ощущается во всех союзных государствах и была единогласно признана их министрами в Гейдельберге. Несогласие с этим парламентских теоретиков в конце концов не встретит понимания производительной массы населения. Нижайше прошу, Ваше Величество, отнестись с благосклонным интересом к этому краткому очерку современного положения дел и не лишать меня впредь высочайшей милости, Вашего Величества. Фон Бисмарк. От всей души благодарен вам за чрезвычайно интересное изображение нынешнего политического положения, которое вы были так любезны прислать мне из Киссингена обозначив в вашем письме и те цели, которые ставит перед собой ваша большая политика на ближайшее будущее. Искренне желаю, чтобы Киссинген и дополнительный курс лечения поддержали ваши исполинские силы, необходимые для исполнения этих планов. Силы эти потребуются вам уже ко времени ближайшей сессии Рейхстага. Да послужит ваша энергичная деятельность по-прежнему на благо германской отчизны, и да продлится она многие годы. Этого хотят всех, кому дорого процветание Германии. Также я твердо верю, что союзные правительства всегда будут действовать единодушно и сплоченно, если придется смирять социал-демократическую угрозу. Прошу вас засвидетельствовать, княгине чувство моего особого уважения и передать мой горячий привет вашему сыну, графу Герберту. Еще раз от души благодарю вас, любезный князь, за ваше высшей степени интересное письмо, доставившее мне огромное удовольствие. И прошу вас верить в совершенное уважение и понимание, с коим остаюсь неизменно вашим искренним другом. Берг, 31 августа 1878 года. Людвиг Любезный князь фон Бисмарк. С удовольствием, пользуюсь случаем, от души поздравить вас с успехом, коим увенчались происходившие в Рейхстаге дебаты относительно представленной вами обширной финансовой программы. Необходимо обладать вашей необыкновенной энергией и силой, чтобы выйти победителем из борьбы с противодействующими взглядами и многочисленными эгоистическими интересами, препятствовавшими осуществлению вашего проекта. Немецкие земли вновь обязаны вам признательностью и будут с вновь ожившей надеждой стремиться к достижению материального благосостояния, составляющего необходимое основание государственной жизни. Искренне желаю, чтобы пребывание в Киссинге не дало вам возможность отдохнуть от напряжения и забот последнего времени.